сто сороковое февраль двадцать седьм расстояние преодолеваются созвучием сердец также и ассимиляции луча достигается созвучим человек в сознании своем постоянно созвучит с чем то созвучий можно взять под контроль можно смотреть на предмет и не видеть его нет созвучия со сознание с тем на что смотрит глаз но можно смотря на предмет, видеть только его и не видеть ничего окружающего. Степень и характер созвучия определяет поле видимости сознания. Умение настраивать сознание на желаемый лад является большим достижением. Осуществляет желание воля. Воля — это огненный атрибут духа. Степень и сил у разных людей различны. Без воли — большой недостаток. волю можно развивать и укреплять и пределов здесь нет воля планетного духа уже достигает космических размеров упражнять волю можно когда угодно во всех условиях и возможности человека в отношении очень велики начав с малого можно достичь очень большого очень важно принятые решения доводить до конца и уже не отступать пока они не осуществлены Постоянство и ритм — помощники воли. «Кто уверен, за волю свою может войти?» Такова была надпись над входом в область сокровенного знания.